Дг будет исполнен. Конечно, нескольких погибших на Марсе сжечь не удастся. И если люди обнаружат останки этой несчастной цивилизации, микробы все еще будут активны. Земля не должны избежать этого. И До тех самых пор, пока последний из марсиан,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 Устал, улыбнувшись, Незнакомец с Марса Порылся в карманах в поисках спичек, Взятых у часового. И прежде чем темнота Навечно поглотила его, Он достал спичку И о коробок. Ламя вспыхнула, И 1940 год.